Глава вторая. Дорогая Джейн Мэрион. В течение двух дней два человека, один знакомый редактор, другой знакомый писатель, порекомендовали мне Зелёный переплёт. Оба в сущности сказали одно и то же: если я хочу знать, что происходит в современной литературе, то мне чертовски не помешало бы ознакомиться с вашей работой. Когда я принесла книгу домой, мне сказали, что первое эссе самое лучшее и начать следует с него. Я поняла, что в нём вы обратились к Тиму Арчеру. Так что я прочла его. Он внезапно ожил, мой друг. Это причинило мне ужасную боль, а не радость. Я не могу писать о нём, поскольку не писатель, хотя в Калифорнийском университете и специализировалась по английскому языку. Как бы то ни было, однажды я в качестве тренировки села и нацарапала фиктивный диалог между ним и мною. Посмотреть смогу ли я хоть как-нибудь уловить ритм его бесконечного потока речи я нашла что это мне по силам но как и сам тим диалог оказался мёртвым иногда люди спрашивают меня каким он был но я не христианка и поэтому не сталкиваюсь со священниками часто хотя раньше такое и бывало его сын Джеф был моим мужем поэтому я знала тима скорее как человека Мы с Стинком разговаривали о теологии. Когда Джефф покончил с собой, я встречала Тима и Кирстен в аэропорту Сан-Франциско. Они на какое-то время вернулись из Англии, где встречались с официальными переводчиками летописей Садукеев. Именно в тот период своей жизни Тимы начал полагать, что Христос был подделкой и что подлинная религия была у секты Садукеев. Примечание: Религиозно-политическое течение в Эудее во 2 веке до нашей эры, в 1 веке нашей эры, как школа не оставило после себя каких-либо письменных памятников. Конец примечания. Он спрашивал меня, как ему приступить к донесению этой вести до своей паствы. Это было ещё до Санта-Барбары. Он скрывал Кирстен в простой квартирке в злачном квартале Сан-Франциско. Туда были вхожи лишь очень немногие. Джеф и я, конечно, были в их числе. Помню, когда Джеф знакомил меня со своим отцом, Тим подошёл ко мне и сказал: "Меня зовут Тим Арчер". Он не упомянул, что был епископом, хотя и носил перстень. Именно я приняла телефонный звонок о самоубийстве Кирстен. Мы ещё не отошли после самоубийства Джеффа. Мне пришлось стоять и слушать, как Тим говорит мне, что Кирстен только что ушла. Я смотрела на своего младшего брата, по-настоящему любившего Кирстен. Он собирал модели истребителя Спад 13 из базальтового дерева. Он знал, что звонит Тим, но, конечно же, не знал, что теперь Кирстен, как и Джефф, мертва. Тим отличался от всех, кого я когда-либо знала, в том отношении, что мог поверить во всё, что угодно, и тут же стал бы действовать, исходя из своей новой веры. То есть до тех пор, пока не натолкнулся бы на новую веру и не начал поступать согласно ей. Например, он был уверен, что психические заболевания сына Кирстон, бывшие весьма тяжёлыми, вылечил бы медиум. Однажды, смотря интервью Тима, которое брал телеведущий Дэвид Фрост, я вдруг поняла, что он говорит обо мне и Джеффе. Однако между тем, что он говорил, и действительным положением дел не было никакой реальной связи. Джеф тоже смотрел, но он не понимал, что его отец говорит о нём. Подобно средневековому реалистам, Тим верил, что слова являются реальными вещами. Примечание. Имеется в виду схоластический реализм, приписывавший действительность общим идеям. Конец примечания. Если что-то можно облечь в слова, то де-факто оно истинно. Это-то и стоило ему жизни. Меня не было в Израиле, когда он умер, но я ясно могу себе представить его изучающим карту в пустыне точно так же, как он смотрел бы на карту, купленную на заправочной станции в центре Сан-Франциско. Карта говорит, что если вы проедете X миль, вы прибудете на место Y, вследствие чего он заводит машину и проезжает X миль, зная, что Y будет там. Так сказано на карте. Человек, сомневавшийся в каждом догмате христианской доктрины, верил всему написанному. Однако лично для меня событие более всего его характеризовавшее имело место однажды в Беркли. Джеф и я должны были встретиться с Тимом в условленном месте в условленное время. Тим подъехал с опозданием. Затем появился бежавший за ним взбешённый оператор бензоколонки. Тим заправился на его станции. А затем задним ходом проехал по насосу, расплющив его в смятку, после чего умчался, поскольку опаздывал на встречу с нами. Ты сломал мой насос, проревел задыхающийся оператор, совершенно вне себя. Я вызову полицию, ты смылся, мне пришлось за тобой бежать. Мне хотелось увидеть, скажет ли тим этому человеку, крайне разгневанному но в действительности занимающему весьма скромное положение в социальной иерархии, представителю низо лестницы, на которой Тим всё-таки стоял на самом верху. Так вот, мне хотелось увидеть, сообщит ли Тим ему, что он епископ Калифорнийской епархии, известен всему миру, числится в друзьях у Мартина Лютера Кинга младшего, Роберта Кеннеди, что он влиятельный и знаменитый человек, в данный момент просто не облачённый в церковные одеяния. Тим не сообщил. Он коротко извинился. Через какое-то время оператору заправки стало понятно, что он имеет дело с тем, для кого не существует больших, ярко раскрашенных металлических насосов, что он имеет дело с человеком, который едва ли не буквально живёт в другом мире. Этим другим миром было то, что Тим и Кирстон называли другой стороной. И шаг за шагом эта другая страна втянула в себя их всех. Сначала Джеффа затем Кирстон и неминуемо самого Тима. Порой я говорю себе, что Тим всё ещё существует, но теперь полностью в этом другом мире. Как там Дон Маклин выразил это в своей песне Винсент. Этот мир не предназначен для такого прекрасного, как ты, прямо о моём друге. Этот мир действительно не был реальным для него, и поэтому я считаю, что для него это был неправильный мир. Где-то совершили ошибку. И в глубине души он осознавал это. Когда я вспоминаю о Тиме, то думаю: а всё мне чудится, гуляет он в этих рощах на лужок, промокший от росы, ступает. Примечание Ец. Песня счастливого пастуха. Конец примечания. Как это выразил Ец. Спасибо за вашу работу о Тиме, но на какой-то миг Мне стало больно вновь увидеть его живым. Полагаю, это мера величия литературной работы, коль она может этого добиться. Кажется, это было в романе «Контрапункт» Олдоса Хаксли, когда один из персонажей звонит другому и возбужденно восклицает, «Я только что нашел математическое доказательство существования Бога, Будь это Тим, он на следующий же день нашёл бы другое доказательство, противоречащее первому, и увервал бы в него с такой же лёгкостью, как если бы он находился в цветнике, и каждый цветок был новым и отличным от другого, а он по очереди открывал бы каждый и одинаково восхищался всеми, но забывал те, что были прежде. Он безусловно был верен своим друзьям, тем, кого не забывал, тем, кто были его постоянными цветами. Странно в том, миссис Мэрион, что в некотором отношении я тоскую по нему больше, нежели по своему мужу. Возможно, он произвёл на меня неизгладимое впечатление. Не знаю. Быть может, вы сможете объяснить мне, ведь вы писатель. Искренне ваша, Энджел Арчер. Я написала это письмо известному автору New York Literary Establishment, Джейн Мэрион, чьи эссе публикуются в лучших малотиражных журналах. Я не ожидала ответа и не получила такового. Быть может, её издатель, которому я отправила письмо, прочёл его и смохнул в урну. уж не знаю. Эссе Мэрион о Тиме привело меня в бешенство. Оно полностью основывалось на заимствованной информации. Мэрион не была знакома с Тимом, но всё равно написала о нём. Она сказала о Тиме, что он разрывал дружбу, когда это способствовало его целям, или что-то в подобном духе. Тим никогда в своей жизни не разрывал дружбу. Та моя и Джеффа встреча с епископом была весьма важной в двух отношениях официальном и, как оказалось, неофициальном. Касательно официальной стороны, я предложила и намеревалась провести встречу объединения между епископом Арчером и моей подругой Кирстен Лундберг, представлявшей ФЭД в районе залива. Феминистское эмансипационное движение хотело, чтобы Тим выступил перед ними с речью и бесплатно. Они считали, что как жена сына епископа, я могу с этим справиться. Излишне говорить, что Тим, по-видимому, не понимал всей ситуации, но это была не его вина. Ни Джеф, ни я не вводили его в курс дела. Тим полагал, что мы собираемся вместе пообедать в Неудаче, об этом ресторане он уже слышал. Обед оплатил бы он, так как в тот год, да и, коли на то пошло, в предыдущий тоже, у нас совсем не было денег. Как машинистка адвокатской конторы на Шаттук-Авеню, я была предполагаемым кормильцем семьи. Адвокатская контора состояла из двух парней из Беркли, принимавших участие во всех движениях протеста. Они обеспечивали защиту в делах, касавшихся наркотиков. Их фирма называлась Адвокатская контора и свечной магазин Барнса и Глиссона. Они продавали свечи ручной работы или, по крайней мере, выставляли их. Это был способ Джерри Барнса оскорблять собственную профессию и давать понять, что в его намерения не входит получение какого-либо дохода. Что касается этой цели, то здесь он преуспевал. Помню, однажды благодарный клиент расплатился с ним опиумом. чёрным бруском, выглядевшим как плитка горького шоколада. Джерри совершенно не понимал, что с ним делать. В конце концов он кому-то его отдал. Было интересно наблюдать, как Фред Хилл, агент КГБ, приветствует всех своих клиентов, как и положено хорошему владельцу ресторана, пожимая им руки и улыбаясь. У него были холодные глаза. Ходили слухи, что он имеет право убивать тех партизан, кто проявлял упрямство. Тим едва ли обратил внимание на Фреда Хилла, когда этот сокин сын ввёл нас к столику. Я гадала, что сказал бы епископ Калифорнийский, если бы узнал, что человек, подававший нам меню, был здесь в США русским под вымышленным именем, да ещё офицером советской секретной службы. А может, всё это было мифом Беркли? Как и в течение многих предшествующих лет, Беркли и паранойя спали в одной постели. К конца войны во Вьетнаме было даже не видать. Никсону всё же приходилось выводить американские войска до Уотергейта, пока ещё было несколько лет. Государственные агенты рыскали по району залива. Мы, независимые активисты, каждого подозревали в коварстве и не доверяли ни правым, ни компартий США. Если в Беркли и было что-то ненавидимое всеми без исключения, то это была вонь полиции. Привет, ребята. — сказал Фред Хилл. — Сегодня мясной суп с овощами. По бокалу вина пока решайте. Мы все трое хотели вина при условии, что оно не будет от калифорнийской компании «Галло», и Фред Хилл отправился за ним. — Он полковник КГБ, — сообщил Джефф епископу. — Очень интересно, — ответил Тим, внимательно изучая меню. — Им и мы вправду мало платят, — вставила я. Это могло бы быть причиной, почему он открыл ресторан. сказал Тим, оглядываясь на другие столики и клиентов. Интересно, есть ли у них черноморская икра? Взглянув на меня, он спросил: "Ты любишь икру, Энджел? Осетровую икру, хотя порой вместо неё подсовывают икру пинагора. Но обычно она красного цвета и крупнее и много дешевле. Мне она не нравится. Икра пинагора, естественно. В известном смысле говорить икра пинагора оксюморон". Он засмеялся скорее самому себе. Чёрт, подумала я. Что-то не так, спросил Джефф. Не понимаю, где Кирстен, ответила я и посмотрела на часы. Епископ заметил: "Истоки феминистского движения можно найти в Ливспстрате. Должны мы воздержаться от мужчин?" Он снова рассмеялся. За совами из дуба. Он умолк, словно размышляя, продолжать ли. Загородили входы. примечание Аристофан Лисестрата Первую цитату епископ приводит не совсем точно конец примечания Здесь игра слов заградили входы подразумевает как ситуацию неподчинения в целом так и недопущение до влагалищ Па произнёс Джефф Мы пытаемся определить что заказывать ладно епископ ответил Если ты имеешь в виду, что мы пытаемся решить, что нам съесть, то моё замечание вполне приемлемо. Аристофан его бы оценил. Ну-ну, отозвался Джефф. Вернулся Фред Хилл с подносом. Бургундское Лойе Мартини. Он поставил три бокала. Простите мне моё любопытство, вы ведь епископ Арчер? Епископ кивнул. Вы принимали участие в марше доктора Кинга в Сельме? Да, я был в Сельме, подтвердил епископ. Я встряла. Расскажи ему свою шутку о влагалищах, и обратилась к Фредду Хью. Епископ знает неплохую шутку о влагалищах из старины. Посмейваясь, епископ Арчер пояснил: она имеет в виду, что шутка из старины. Не запутайтесь с синтаксисом. Доктор Кинг был великим человеком, продолжал Фред Хью. Он был самым великим человеком, ответил епископ Я буду сладкое мясо Отличный выбор оценил Фред Хил, записывая Позвольте мне также порекомендовать вам фазана Я буду оскровскую телятину определилась я И я тоже, сказал Джефф Он казался угрюмым Я знала, что он не одобрял моё использование дружбы с епископом, чтобы добиться бесплатного выступления перед ФЭД или любой другой группировкой. Ему было известно, как легко вытянуть бесплатную речь из его отца. Он и епископ были одеты в тёмные шерстяные деловые костюмы. И Фред Хилл, известный агент КГБ и массовый убийца, конечно же, тоже был в костюме и пригал к штуке. В тот день, сидя за ними, облачёнными в деловые костюмы, я задумалась, они примет ли Джеф духовный сан, как это сделал его отец. Оба выглядели серьёзными, вкладывая в задачу выбора блюд ту же энергию и торжественность, что и в любое другое дело. Но у епископа профессиональная поза как-то странно перемежовывалась со строумием. Хотя как и сейчас остроумие никогда не производило на меня впечатления чего-то действительно правильного. Пока мы ели суп, епископ Арчер рассказывал о предстоящем ему разбирательстве по обвинению в ереси. он находил эту тему бесконечно восхитительной некоторые епископы библейского поэса всеми силами стремились свалить его так как в нескольких своих опубликованных статьях и на проповедях в соборе божественной благодати он заявлял что с апостольских времён никто ни разу не видел как собственных ушей святого духа примечание библейский поэс Территория на юге и в среднем западе США с преобладанием приверженцев протестантского фундаментализма. Конец примечания. Из этого Тим заключил, что догмат о Троице ошибочен. Если бы Святой Дух и вправду был воплощением Бога, равным и Иегове, и Христу, то несомненно, он до сих пор пребывал бы с нами. Речи на неведомых языках в состоянии экстаза его не убеждали. За годы служения епископальной церкви он повидал немало подобного, но расценивал это как самовнушение и слабоумие. Далее скрупулёзное изучение Деяний апостолов выявило, что апостолы на Троицын день, когда на них снизошёл Святой Дух и наделил даром говорения на языках, говорили на чужих языках, которые окружающие всё же понимали. Это не гласолалия, как это сейчас называют, но ксеноглоссия. Примечание. Госолалия явление, когда говорящий произносит бессмысленные слова и их сочетания, сохраняющие обычно лишь некоторые признаки речи. Ксеноглоссия внезапно возникающая способность говорить на иностранных языках, в том числе давно исчезнувших или неизвестных ранее языках и наречиях древних цивилизаций. Конец примечания. Пока мы ели, епископ фыркал над ловким ответом Петра на обвинение, что 11 апостолов пьяны. Громким голосом Пётр провозгласил перед насмехающейся толпой, что невозможно, чтобы апостолы были пьяны, ибо было всего 9 часов утра. Примечание. Деяния 2:14. В русском синодальном переводе ибо теперь третий час дня. Конец примечания. Между ложками супа епископ громко размышлял, что ход истории Запада мог бы быть совершенно иным, если бы девять было пополудни, а не до полудня. Джефф как будто скучал, а я поглядывала на часы и гадала, где же Кирстен. Может, она застряла в парикмахерской? Она вечно беспокоилась о своих белокурых волосах, особенно перед важными событиями. Епископальная церковь верует в догмат Троицы. И если не принимать его безусловно и не проповедовать о нём, то быть священником или епископом этой церкви нельзя. Ну, это называется Никейским символом веры. И в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца и Сына исходящего, с Отцом и Сыном поклоняемого и прославляемого. Примечание. Здесь намеренное искажение догмата. Святой Дух исходит только от Отца. Конец примечания. Так что епископ Маклари из Миссури был прав. Тим действительно совершил ересь. Однако до того, как стать пастором епископальной церкви, Тим был практикующим адвокатом. Он наслаждался предстоящим разбирательством по обвинению в ереси. Епископ Маклари знает Библию, знает каноническое право, но Тим напустит тумана, пока тот не перестанет отличать верх от низа. Тим всё это знал заранее. Столкнувшись с судом, он оказался в родной стихии. Даже более того, Тим писал книгу о нём. Он выиграет суд, да к тому же и подзаработает денег. Статьи и даже передавицы на эту тему появились во всех газетах Америки. Осудить кого-либо за ересь в 70-х годах 20-го века и вправду было весьма затруднительно. Слушая неискончаемо распространявшегося Тима, я вдруг подумала, что он намеренно совершил ересь. дабы навлечь на себя суд. По крайней мере, сделал это бессознательно. Это было, как говорится, ловким карьерным ходом. Так называемый дар говорения на языках бодро вещал епископ. Аннулирует единый язык, утраченный во время покушения на Вавилонскую башню, то есть покушения на её строительство. В тот день, когда кто-нибудь из моей паствы проснётся и заговорит на вавилонском, что ж, В тот день я увереню, что Святой Дух существует. Я не уверен, что он когда-либо существовал. Апостольская концепция Святого Духа основывается на древнееврейском руах, духе Бога. Однако дух этот женский, не мужской. Она затрагивает мессианские ожидания. Христианство переняло эту идею у иудаизма, а когда в него обратилось достаточное количество язычников, не евреев, если вам угодно. от концепции отказались, поскольку она все равно была значима лишь для евреев. Для новообращенных из Эллинов она не имела какого бы то ни было смысла. Хотя Сократ и утверждал, что у него есть внутренний голос или даймон, который направляет его. Это дух-покровитель, не путайте со словом «демон», которое, конечно же, подразумевает, несомненно, злого духа. Эти два термина часто путают. «Я еще успею выпить коктейль?» У них здесь только пиво и вино, ответила я. Мне надо позвонить, сказал епископ. Он промокнул подбородок салфеткой, поднялся и огляделся. Здесь есть телефон? Телефон есть на Шевроновской заправке, съехидничал Джеф. Но если ты вернёшься, то разнесёшь ещё один насос. Просто не понимаю, как это произошло, начал объясняться епископ. Я ничего не почувствовал и не увидел, я узнал лишь только когда Альберс, я записал его имя, когда он предстал в истерике. Быть может, это-то и было манифестацией Святого Духа. Надеюсь, моя страховка не истекла. Всегда неплохо иметь автомобильную страховку. Говорил он отнюдь не на волонском языке, — пошутила я. Это да, — откликнулся Тим. Но он не был и вразумительным, так что это могла быть гласолалия, насколько я понимаю. Может, это свидетельство, что Святой Дух пребывает здесь? Он снова уселся. Мы чего-то ждём, спросил он меня. Ты всё время смотришь на часы. У меня только час, затем мне нужно опять в город. Препятствие, ченимое этой догмой, заключается в том, что она умоляет в человеке творческий дух. Альфред Норт Уайтхед одарил нас идеей бога в процессе развития, а он является или являлся видным учёным. Теология процесса. Все это отсылает к якобы Беме и его «нет-да-божеству», его диалектическому «божеству», предвосхитившему Гегеля. Беме основывался на Августине. «Sicc et non». Вы слышали об этом. Примечание. Да и нет. Работа французского богослова Пьера Абеляра. 1079-1142 годы. Разработка схоластической диалектики. Конец примечания. В латыни нет точного слова для да. Сик, как будто ближе всего, но в общем, оно более правильно переводится как так, поэтому или в связи с этим. Quod sic ocnung sic incipiam. Nil est quod si sic sic tantumdem ego ero. Et sic. Он остановился, нахмурившись. Nil est. Примечание. Вот с этого начать. Нет, нет, вот так, и это тоже нет. Но так реплика из комедии Самой стязатель Римского драматурга Публия Теренция Афра около 195-159 годов до нашей эры. Конец примечания. В разделительном языке, лучший пример которого английский, это буквально означает ничто есть. Конечно же, у Теренция имеется в виду нет с подразумеваемыми опущенными словами. И всё же выражение из двух слов nil est обладает огромным воздействием. Поразительная способность латыни сжимать значение в весьма не многие возможные слова. Это плюсточность, безусловно, два её самых замечательных качества. В английском, впрочем, много больше словарный состав. Па, прервал его Джефф. Мы ждём подругу Энджел. Я говорил тебе о ней на днях. Non video. ответил епископ. Я говорю, что не вижу её. Её должно подразумеваться. Смотрите-ка, тот человек хочет нас сфотографировать. К нашему столику подошёл Фред Хилл с зеркальным фотоаппаратом со вспышкой. Ваша светлость, вы не возражаете, если я вас сфотографирую? Давайте я сниму вас вместе, сказала я, вставая, и посоветовала Хиллу. Повесите фотографию на стену. Я не против, отозвался Тим. Кирстен Лундберг всё-таки успела на обед. Она выглядела несчастной и усталой и долго не могла найти в меню чего-либо на свой вкус. Она заказала лишь бокал белого вина, ничего не ела, говорила очень мало, но курила одну сигарету за другой. На её лице стали заметны морщины от переутомления. Тогда мы не знали, что у неё был лёгкий хронический перитонит, который мог привести, что и случилось очень скоро, к очень тяжёлым последствиям. Едва ли она обращала на нас какое-либо внимание, и я полагала, что она впала в одну из своих периодических депрессий. В тот день я действительно не знала, что она была больна физически. Ты заказала бы хоть тосты и яйцо всмятку, проявил участие Джефф. Нет, покачала головой Кирстен. Моё тело пытается умереть, добавила она немного погодя. Она не пожелала вдаваться в подробности. Нам стало неловко. Я подумала, что она над этим и убивается. А может и нет? Епископ Арчер смотрел на неё внимательно, и с явным сочувствием. Мне стало интересно, не собирается ли он предложить ей возложение рук. Они делают это у себя в епископальной церкви. Скорость выздоровления вследствие этого не засвидетельствована ни в каких известных мне источниках, что, пожалуй, и к лучшему. В основном она говорила о своём сыне Билли, которого из-за проблем с психикой не взяли в армию. Это казалось одновременно и радовало, и раздражало её. "Я удивлён, что у вас такой взрослый сын уже подлежащий призыву", заметил епископ. С минуту Кирстен молчала. Её черты, искажённые мукой, немного разгладились. Я ясно видела, что замечание Тима её развеселило. В этот период своей жизни она выглядела весьма привлекательно. Но нескончаемые тяготы налагали свой отпечаток как на её облик, так и на то эмоциональное впечатление, что она производила. Хотя я и восторгалась ею, я равном образом знала, что Кирстон никогда не упустит возможности выдать какое-нибудь жёсткое замечание, недостаток, который она, по сути, отточила до таланта. Её идея, судя по всему, заключалась в том, что при достаточной ловкости людей можно обижать, и они это снесут. Топорность же и грубость просто так срок не сойдут. Это основано на искусстве владения словом, а вас судят как и в выступлениях конкурсантов по уместности слов. Бил в этом возрасте только физическим. Наконец ответила Кирстен, но теперь она выглядела много бодрее. Как там недавно сказал комик в программе Джонни Карсона: "Моя жена не пойдёт к пластическому хирургу, она хочет настоящее" Я была в парикмахерской, поэтому и опоздала. Однажды, как раз когда мне нужно было лететь во Францию, мне сделали такую прическу, что... Она улыбнулась. Я выглядела как клоун. Все то время, что я была в Париже, я носила бабушку и всем говорила, что направляюсь в Нотр-Дам. Примечание. В английском языке слово «бабушка» также имеет значение «косынка». Конец примечания. Что такое, бабушка? спросил Джефф. Русская крестьянка, ответил епископ Арчер. Внимательно посмотрев на него, Кирстен сказала: Да, это так должно быть. Я упомянула не то слово. Вы упомянули то слово, успокоил епископ. Название отреза материи, которым повязывают голову, происходит О боже, выдохнул Джефф. Кирстен улыбнулась и пригубила вина. Я так понимаю, вы член Фэт, продолжил епископ. Я и есть Фэт, ответила Кирстен. Она одна из его основательниц, пояснила я. Знаете, у меня весьма строгий взгляд на аборты, уведомил епископ. Знаете, парировала Кирстен, у меня тоже. В чём заключается ваш? Мы убеждены, что нерождённые обладают правами, которыми их наделил не человек, Но всемогущий Бог, произнёс епископ. Право отбирать человеческую жизнь отвергается ещё со времён десяти заповедей. Вот об этом я и спрашиваю вас. Как вы думаете, у человека остаются права, когда он или она умер? Простите, не понял епископ. Но вы предоставляете им права до того, как они родились. Почему бы им не предоставлять те же права после того, как они умерли? На самом деле права после смерти у них всё-таки есть, заметил Джефф. Без распоряжения суда вы не сможете воспользоваться трупом или органами, изъятыми у него для Я пытаюсь доесть эту оскровскую телятину, прервала я, предвидя бесконечный спор впереди, который мог бы закончиться отказом епископа Арчера бесплатно выступить для Фэт. Можем мы поговорить о чём-нибудь другом? ничуть не смутившись, Джефф продолжил. Я знаю парня, который работает в конторе Корнера. Он рассказывал мне, что однажды они ворвались в отделение интенсивной терапии в забыл какой больницы. Короче, женщина только что умерла, а они зашли и вырезали у неё глаза для трансплантации ещё до того, как приборы прекратили регистрировать признаки жизни. Он сказал, что подобное происходит постоянно. Какое-то время мы сидели молча. Кирстен потягивала вино, остальные ели. Епископ Арчер однако продолжал смотреть на Кирстен с сочувствием и беспокойством. Позже, не тогда, мне пришло в голову, что он почувствовал, что в скрытой форме она физически больна, почувствовал то, что мы все упустили. Возможно, это было результатом его пасторской заботы, но я замечала подобное за ним неоднократно. Он улавливал чью-то нужду, когда никто больше, порой даже сам нуждающийся, не осознавал её, или же, если и осознавал, не удосуживался остановиться и проявить заботу. "Я испытываю большой интерес к фет", мягко сказал он. "Как и большинство людей", ответила Кирстен, но теперь она казалась неподдельно довольной. "Епископальная церковь допускает рукоположение женщин?" в священники, уточнил епископ. Этого ещё нет, но грядёт. То есть, как я понимаю, лично вы это одобряете? Безусловно, кивнул он. Я весьма активно интересуюсь осовремениванием норм для диаконов мужского и женского пола. Что касается меня, в своей епархии я не позволю употреблять слово диаконисса. Я настаиваю, чтобы как диакона мужчины, так и диакона женщины назывались диаконами. Нормализация образовательных и воспитательных основ для диаконов обоих полов позже сделает возможным рукополагать диаконов женщин священники. Это представляется мне неизбежным, и я активно над этим работаю. Что ж, я действительно рада слышать это от вас, сказала Кирстен. Тогда вы заметно отличаетесь от католиков. Она поставила свой бокал. Папа Епископа Римский прервал её епископ Арчер. Вот кто он на самом деле, епископа Римский. Римская католическая церковь. Наша церковь тоже католическая. Вы думаете, у них никогда не будет священников-женщин? спросила Кирстен. Только когда настанет поруся, отвечал епископ. Что это? поинтересовалась Кирстон. Вам придётся простить мне моё невежество. У меня и вправду нет религиозного образования или наклонностей. И у меня тоже. Я лишь знаю, что, как выразился философ-идеалист Мальбранш, не я дышу, но Бог дышит во мне. Порусье пришествие Христа. Католическая церковь, частью которой мы являемся, дышит и дышит лишь посредством живительной силы Христа. Он глава, а мы лишь тело. И он есть глава тела церкви, как сказал Павел. Это представление известно ещё с древнего мира, и это представление, которое мы в силах постигнуть. Как интересно, отозвалась Кирстен. Нет, правда, интеллектуальные вопросы интересны равно как и случайные факты, например, количество соли, добываемое одной шахтой. Тема, о которой я говорю, определяет не то, что мы знаем, но то, что мы есть. Мы живём иисусом Христом, который есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари, ибо им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, всё им и для него создано. И он есть прежде всего, и всё им стоит. Голос епископа был низким и глубоким, говорил он ровно. Во время своей речи он смотрел прямо на Кирстен, и я видела её ответный взгляд, взгляд едва ли не ранимого, как будто она одновременно и хотела услышать, и не хотела, пребывая одновременно и в страхе, и под очарованием. Я слышала проповеди Тима в соборе Божественной благодати множество раз, и сейчас он обращался к ней, единственной с той же энергией, какой воздействовал на огромное количество людей. Все это было для нее. Какое-то время все опять молчали. «Многие священники все еще говорят «Диакониса», — сказал, наконец, Джефф, неловко ерзая, — когда рядом нет Тима. «Епископ Арчер, вероятно, более всех борется за права женщин в епископальной церкви», — сообщила я Кирстом. «Как ни странно, я думаю, что слышала об этом». ответила она Повернувшись ко мне, она спокойно начала Интересно, считаешь ли ты, я был бы рад выступить перед вашей организацией, прервал её епископ. Именно за этим мы здесь и собрались, он вытащил из кармана пиджака свою чёрную записную книжку. Давайте ваш телефон, обещаю позвонить вам в течение нескольких дней. Мне придётся проконсультироваться с Джонатоном Грейвсом, викарным епископом, но уверен, у меня будет для вас время. Я дам вам оба своих номера, фэт и домашний. Хотите ли вы, она заколебалась, хотите ли вы, чтобы я рассказала вам о фэт епископ? Тим, поправил епископ Арчер. Мы отнюдь не воинственны в смысле обычных Я неплохо знаком с вашей организацией.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 Как женщины, вы находите своё место в мире из любви, а не из злобы. Любовь не ограничивается христианством. Она не принадлежит одной лишь церкви. Если вы хотите победить нас, покажите нам любовь, а не презрение. Вера движет горы, любовь движет человеческие сердца. Люди противостоящие вам, люди, а не вещи. Ваши враги не мужчины, но невежественные мужчины. Не смешивайте мужчин с их невежеством. На это ушли годы и уйдут ещё. Не будьте нетерпеливыми и не ненавидьте. Сколько времени? Внезапно обеспокоившись, он огляделся вокруг. Вот. Он протянул свою визитку Кирстен. Позвоните мне, я должен найти. Приятно было с вами познакомиться. После этого он ушёл. И только потом я осознала, внезапно осознала, что он забыл оплатить счёт.